Спустя год на Аляске существовало уже три авиационные компании. Одна в Анкоридже, на юге, и две в Фербенксе. Когда в реках страны начинался ход лосося, аляскинские летчики делали воздушную разведку косяков рыб. Была также введена аэрофотосъемка дремучих лесов Аляски, В окрестностях Джуно, всего в 20 милях от города, было открыто с аэроплана большое озеро, которое, как оказалось, могло дать полезной энергии на 25 тысяч лошадиных сил. Мыс Бару не зря так привлекал внимание Губерта Вилкинса и Бена Эйльсона. В апреле 1928 года они перелетели оттуда на Шпицберген. А через год... Сибирская метель заносила снегом тела Эйльсона и бортмеханика Борланда. Незадолго до своей гибели Эйльсон еще лелеял мечту совершить беспосадочный полет с Аляски на свою родину, Норвегию, через Сибирь и Архангельск. Бедствия корабля «Ставрополь» и шхуны «Нанук», затертых льдами близ мыса «Северного», как никогда сблизило полярных летчиков СССР и Аляски. Слепнев, Фарих и Голышев встречали здесь одного за другим крылатых гостей из Нового Света. Первым на мыс Северный прилетел Дорбанд. За ним на землю Сибири опустились Бен Эйльсон и Борланд. Вскоре они снова полетели на Аляску и сделали посадку в Номе. После второго вылета к берегам Сибири Эйльсон и Борланд исчезли. Русские и аляскинские пилоты нашли тела погибших. 21 сентября 1929 года из Петропавловска на Камчатке вылетел Шестаков. Болотов, Фуфаев, Стерлигов находились вместе с ним на борту самолета «Страна Советов». Через три часа полета от Командорских островов справа от курса аэроплана показался остров Атту, окруженный белой пеной прибоя, с его горами и водопадами, низвергающимися с высот прямо в море. Шестаков сделал посадку в бухте Чичагова. На берегу летчиков встретили жители острова во главе с начальником Атту, Креолом или Алиутом, Михаилом Худяковым. Он говорил по-русски. Оказалось, что он служит приказчиком в островной лавке и одновременно является начальником АТТУ. Так советские люди достигли пределов нового света, пролетая над старыми морскими дорогами Шелихова и Баранова. Американцы помогали перелету Шостакова. Майор Бой... начальник Тихоокеанского бюро погоды, передавал из Сан-Франциско радиосводки для русского пилота. Стучали ключами телеграфисты мощной станции Сен-Пол на Прибыловых островах. Они пророчили приход тайфуна с юга. Страна Советов пробивалась сквозь ураган к острову Аналяска, Уналашка. Область тайфуна была благополучно пройдена. Аэроплан кружился над дикими гранитами Уналашки, над вулканом Макушина, отыскивая гавань Детч-Харбор. В то время гавань еще не была превращена в мощную базу для военных кораблей Соединенных Штатов. Лишь огромные парусники, груженные селью, до да пароходы из Нома находили себе приют в глубине залива. Для встречи Шостакова сюда пришли небольшие военные корабли под звездным флагом «Чиллен» и «Гайда». Долго советским летчикам разглядывать Дэч-Харбор не пришлось. Весь поселок состоял из восьми домиков, лавки и почтового отделения. Когда страна советов проходила над островом Кадьяк, остров сначала был скрыт туманом, самолет шел над самой водой, и волны широкого залива Шелихова едва не задевали поплавков. Когда-то, во времена Баранова, на китайском полуострове между китайским и Чугаческим заливами стояли две русские крепости. Теперь на высоком берегу китайского полуострова, почти у входа в туманный Чугаческий залив, раскинулся американский город Сьюарт. К северу от него светились громады материковых вершин. Шестаков пошел на посадку. На берегу его окружили русские, наперебой предлагавшие пилоту свою помощь. Шестаков записал в своем дневнике о том, что один из этих русских совершенно бескорыстно помогал экипажу страны советов. Ездил в город, хлопотал насчет починки пропеллера и даже отложил поездку в Джуно. Он обиделся, когда его спросили, сколько надо заплатить ему за все труды. Сьюард оказался маленьким городком у подножья Снеговых гор, но в нем были коммерческая палата, гостиница и станция железной дороги Сьюард-Фербингс. Из бухты Сьюарда командир страны советов Пролетев мимо гор три брата, взял курс на ситку. Летели над океаном, далеко от берегов. И в это-то время сдал левый мотор. На одном моторе дошел аэроплан до самого Якутата. Несмотря на всю опасность положения, летчики любовались льдами, голубыми глетчерами, сползающими в океан. как ледяные маяки, возникали одна за другой огромные вершины береговых гор. Наконец показался остров Бараново, и жители Ситки, бывшего Новоархангельска, на катерах и шлюпках ринулись навстречу самолету, который шел на посадку в Ситкинском заливе. Скоро о прилете шестакова узнали в Джуну, и старые поселенцы-осетины, Прибыли в ситку на пароходе, чтобы увидеть отважных авиаторов. Осетины во всем горячо помогали русским. Переводчиком у Шестакова первое время был Кашеваров, куратор Аляскинского исторического музея. Он, как правило, всегда встречал русских гостей Аляски. В доме Кашеварова в Джуно была библиотека книг по истории жизни русских людей в новом свете. У него были и собственные печатные работы о прошлом Аляске. Мэр города Ситки дал обед в честь пилотов. На этом обеде бородатый ситкинский дьякон провозглашал тост в честь советской страны. Самолет «Страна Советов» закончил свой перелет, опустившись на озеро близ самого Сиэтла. Маврикий Слепнев Вместе с американцами сопровождал на Аляску тела погибших пилотов Бена Эйльсона и Борланда. В руби на Юконе, где летчики ночевали в гостинице при почте, к ним в гости пришли индейцы и потомки русских. Здесь звучала русская речь. Русские юконцы расспрашивали Слепнева о жизни советской страны. Город Фербенкс Стоит между излучиной Юкона и рекой Танана. Рубчатые серебряные крылья самолета Слепнева распростёрлись над золотым городом. Бен Эйльсон возвратился в Фербингс. Город встретил полярного героя приспущенными звездными флагами. Маврикий Слепнев вручил отцу Эйльсона и жене Борланда штурвал самолета на котором погибли летчики Аляски. В записках Слепнева и Хвата не раз упоминается Джек Лондон. В те годы в Фермингсе в домике на Первой Авеню жил Элем Харниш по прозванию Пламенный. Он охотно рассказывал русским путешественникам о том, как он первым прошел на клондайк через перевал Чилькут. Джек Лондон — Запомнил привычку Харниша будет спящих золотоискателей веселым возгласом «День пламенеет». В наши годы пламенный вспоминал об огненных зорях Юкона, трудясь над разведением капусты на своем огороде. В Фербенксе жили люди, которые, кроме газеты «Фербенкс», «Дели Ньюс Майнер», читали «Правду» и журнал «Крокодил». Московские газеты приходили в Юконский край на 25-й день. Путешественники последних лет упоминали и о шерифе города Фербенкса. Шериф распевал «Снежки белые», а его старик-отец еще не забыл родного русского языка. В Фербенксе видели и молодого инженера золотых приисков Джорджа Корабельникова, сына русского грузчика и индианки из Джуно. Вероятно, Маврикий Слепнев был одним из самых первых советских путешественников, которые проехали по железной дороге из Фербенкса в Сьюард, через кинайский полуостров, сквозь горные хребты Затананой и тайгу, раскинувшуюся у самого Сьюарда. Из этого города Слепнев выехал в Джуно на морском пароходе Аляск. И снова пути Слепнева совпали со старинными дорогами русских людей вдоль побережья Нового Света. Он плыл из Джуно в Сан-Франциско мимо устья Стеккино, бывшего форта Рос. Если на Аляске в 1930 году было до 60 аэродромов, а в Фербенксе высилась башня для причала Дирижабля, что же сказать о воздушной мощи города у Золотых Ворот? В Сан-Франциско начинался полет вокруг света. Оттуда были сделаны перелеты на Аляску и Алиутские острова. Потом калифорнийские пилоты достигли не только Гавайских островов, но и Австралии. 11 лет... Минуло с того времени, когда Руал Амундсен пролетел над полюсом и увидел берег Нового Света, заветный мыс Барроу. Амундсен погиб, как викинг, в своей ладье на обломках Латама, спасая других. Погибли люди-орлы Бэйн, Эйрсон и Борланд. Последний по времени жертвой Севера был Уайли Пост. Его жизнь оборвалась на Аляске, у лагуны близ мыса Барроу. Через 11 лет после полета Амундсена на Норвегии могучий человек с берегов Волги окидывал орлином взором берег Нового Света. Но это не был мыс Барроу. Промчавшись над Северным полюсом, пройдя над проливом Амундсена, Валерий Чкалов вышел на канадское побережье. Он пересек северо-западный проход, где когда-то шли Амундсен и Кнут Расмусен. Потом Чкалов отрезал угол ледяного Большого Медвежьего озера и вышел на реку Маккензи. От нее он повернул на запад, обходя облака, рожденные циклоном. Самолет прошел над горами Маккензи. Собираясь в путь, Чкалов, Байдуков и Беляков при перелете через скалистые горы хотели миновать гору Святого Ильи и Логан. Так и получилось. Ледяной Якутат, гора Святого Ильи, остались справа от пути аэроплана. Но пилоты захватили кусок аляски. Слева от курса, совсем недалеко от него, светился фьорд. При устье его стоял Джуно. Опять стучали ключами телеграфисты Аляски, Ванкуриджа и их собратья в Даленгаме, близ Сан-Франциско, передавая сводку погоды. Узкий клин аляскинских владений тянулся вдоль побережья Тихого океана до пролива Диксона. Дальше начинался западный край Канады. Промелькнул остров Грехем, затем показались острова Королевы Шарлотты. Здесь когда-то проплывал на Байдаре Иван Кусков под дождем индейских стрел. Мимо островов королевы Шарлотты шли сысои слободчиков, тараканов, швейцов, знавшие эти побережья до самого Сан-Диего и острова Седрос в Мексике. Кончились канадские земли, и под крыльями самолета показались высокие лесистые холмы – и русло большой реки, это была Колумбия, а город, видно через пелену дождя, Портленд. Чкалов опустил свой аэроплан на военный аэродром Ванкувера. Два огромных города стояли друг против друга на колумбийских берегах. Два великолепных моста связывали Портленд и Ванкувер. Так закончился удивительный перелет русских орлов через Северный полюс, Канаду, Аляску, снова Канаду, на землю Соединенных Штатов Америки. Чкалов, Байдуков и Беляков были гостями города у Золотых Ворот. Среди многих встреч им запомнилась особенно одна — в советское консульство пришли русские люди — Это были калифорнийские поселенцы Малакани. Когда-то еще во времена агапии Гончаренко их отцы приехали в Калифорнию с Кавказа почти одновременно с юконскими осетинами. Беляков пишет, что это были рослые, дюжие люди в высоких русских сапогах. На груди у многих Малакан были видны старинные часовые цепочки с большими подвесками. Василий Щукин, Иван Рудометкин, Иван Сусоев, Василий Печугин Так звали этих обитателей Русской горы и улицы Дигоро в Сан-Франциско. Там были целые кварталы, населенные русскими, которые имели свою школу и молитвенный дом Малакан-Черч. Почти все Малакани Сан-Франциско работали грузчиками в порту. Чкалов и его спутники — Распрашивали Малакан о жизни русских в Америке. Оказалось, что в Калифорнии и теперь есть русские села, например, Чередан и Санта-Роза в 50 милях от Сан-Франциско. Санта-Роза. Что вспоминается нам при этом названии? Чудесный сад Лютера Берманка, соседа русских поселенцев, берега русской реки. Но это еще не все. Ведь на левой стороне дороги Сан-Франциско-Санта-Роза и в наше время прибита стрелка с надписью «Форт Росс. Дорога ведет к чистоколам старой крепости, охраняемой как музейная ценность историческим обществом Калифорнии. Русские, наши современники, жили бок о бок со старинным фортом Росс на русской реке жили и трудились рядом с Лютером Бербанком возле лунной долины Сономы, воспетой Джеком Лондоном. Русские песни звучат в сливовых и вишневых садах Санта-Роза и Чередана. И не там ли были взращены те багряные розы, венками из которых народ Америки украсил победителей Северного полюса в день их прилета в Сан-Франциско? Беляков писал, что на пути к городу у Золотых ворот он в качестве гостя американских летчиков вел к Сан-Франциско-Дуглас. Управление аэропланом он принял, когда Дуглас подходил к горе Шаста. На склонах Шасты рождается река Сакраменто. Двуглавая вершина Шасты поднималась над лесами, снегами и ледниками. Беляков знал, что у подошвы горы стоит радиомаяк, И он попросил американского пилота показать, как можно заставить маяк отозваться. Пилот прикоснулся к какой-то ручке у потолка каюты воздушного корабля, и гора счастья заговорила. В радионаушниках слышались гуденья и позывные маяка вершины счастья. «Это не описка или моя поэтическая вольность?» В Калифорнии Белякову рассказали, что «шаста», измененное американцами на свой лад, русское слово «счастье». Ясная вершина береговых гор видна, если ехать к северу от Сан-Франциско чуть леняться К от Сакраменто, не говоря уже о Санта-Роза и всей долине русской реки и скале Росса. Кто дал название «счастье»? вершине у Тихого океана, зверобои Ивана Кускова, русские золотоискатели 1848 года. Но через год после славного перелета Чкалова на Аляске начались военные приготовления. На Уналашке, на берегах гавани Дэч-Харбор, стали сооружать большую военную базу. Одновременно около Фербенкса строилась станция Летфельд для испытания летательных приборов в условиях низких температур. Геологи и рудокопы искали нефть уран, хром и никель, ртуть и сурьму. Добыча медных руд, латуша и кенекота была почти заброшена. В 1941 году началось сооружение огромной автомобильной дороги, вдоль всего побережья Америки от Магелланова пролива до Аляски. Во время мировой войны, пропагандируя полярную экспансию и разжигая военную истерию, наемники Уолл-стрита стали усиленно развивать исследования на Аляске. Не скрывалось то, что эти исследования носят открыто военный характер и не имеют ничего общего с подлинной наукой. 1944 год ознаменовался устройством воздушного пути Эдмонтон-Аляска с открытием военных баз на островах Адах и Кадьяк. На излучение Юкона между Номом и Фербингсом была основана база галина Бензин и продовольствие доставлялись туда по Юкону на плотах, а зимой на самолетах. В 1945 году развернулось строительство автострады на Аляске, и геологи ринулись на поиски нефти. В то же время танки и артиллерия шли по Аляскинской земле. Через год в стране холода начались маневры всех родов войск армии Соединенных Штатов. Пять подводных лодок появились в проливе Беринга. Летающая крепость поднялась с аэродрома близ Фермингса и устремилась к Северному полюсу. 1947 год был особенно богат событиями. На Аляску срочно прибыли несколько американских адмиралов. Именно в то время генерал Арнольд, бывший командующий военно-воздушными силами Соединенных Штатов, во всеуслышание заявил, «Аляска принадлежит нам», и мы должны вооружить ее так, как нам это нравится. В то же время печать Херста распространила не былицы о русской опасности. Корреспондент лондонской Daily Mail Монкс, побывав на Аляске, уверял, что она становится атомным арсеналом демократии. Газеты Соединенных Штатов в 1947 году не скрывали, что вблизи Фербенкса устроен первый в мире аэродром для сверхтяжелых бомбардировщиков, что весь берег от мыса Барроу до Нома покрыт авиабазами, а на самом мысе Барроу устанавливаются приборы радара для наблюдения за просторами Ледовитого океана. Над Северным полюсом снова закружилась летающая крепость, приспособленная в Фербенксе под воздушную метеорологическую станцию. К мысу Барроу по Беринговому проливу прошла в сопровождении других субмарин подводная лодка «Кайман». В долине Матануска в 1947 году спешно строились военные поселения. Радар, атомная бомба, ракетный снаряд. Но поджигатели войны брецают и другим оружием. Американские историки и этнографы в своих работах по Аляске замалчивают славную деятельность русских открывателей на земле Нового Света. Все чаще и чаще упоминаются имена второстепенных ученых США, которые впервые появились на Аляске перед самой продажей Русской Америки царским правительством. Но нельзя замолчать. Невозможно очернить имена русских героев Нового Света, освоивших дикое побережье от мыса Барру до горы Счастья. Словами о счастье я заканчиваю свое повествование. Велико счастье — открытие. Это чувство испытывали многие русские храбрецы, и семён Дежнев, увидевший впервые белые зубцы большой земли по ту сторону Туманного пролива, и Лаврентий Загоскин, когда он шел по ледяному щиту Юкона, Счастье было нераздельно с людьми русского мужества. Плыли ли они на кораблике с шитым китовым усом или летели на светлом, как серебро, воздушном корабле, пользуясь усовершенствованным прибором, солнечным указателем курса? Обзор моей тихоокеанской картотеки далеко не полон. Слишком огромна задача рассказать о подвигах русских людей, в новом свете. 1946-1948 Москва